Издательство «Эксмо», «Далай-Лама» и «Туптэн-Шодрон». Приближаясь к буддийскому пути. Буддизм. Один учитель. Много традиций. Читает Лапсанг Тенпа. Предисловие переводчика. Тибетский мастер XIX века Патрул Римпаче, знаменитый своими меткими высказываниями и скитальческим образом жизни, как-то раз дал ученикам сердечный совет. Перед получением буддийских учений трижды проверять и очищать свою мотивацию. Первый раз вспомнить об устремлении ко благу всех живых существ ученики должны были утром, после пробуждения. Второй — по пути на открытые учения, а третий — в ходе самих учений. В конечном итоге ум ученика должен был привыкнуть к непрестанному пометованию о качествах мудрости и сострадания, которые представляют собой и цель, и путь, и плод буддийской практики. Знакомясь с этой книгой, первой в семитомном цикле, содержащем подробные объяснения этапов пути к пробуждению, мы вначале можем не иметь четкого понимания, зачем именно мы ее слушаем. Кому-то она предоставляет возможность посмотреть на буддизм издалека, а затем вернуться к собственной философской или религиозной традиции. Кто-то глубоко вовлечен в практику Дхармы и хочет обогатить свое понимание а кто-то уже имеет сердечную связь с его святейшеством Далай-ламой и хочет глубже проникнуться его философией гуманизма и особым стилем передачи буддийских наставлений. Этот стиль, хорошо знакомый участникам учения его святейшества, в том числе его учений для буддистов России, преисполнен здравого смысла, равного уважения ко всем буддийским традициям и неизменного жизнелюбия, проистекающего из глубокой веры в силу сострадания, любви, и понимание взаимозависимости всех явлений. При прослушивании книги с нашей стороны потребуются как благие устремления, которые мы, как советовал Патрул Импаче, порождаем снова и снова, в идеале каждый раз, когда возвращаемся к слушанию, так и терпение. Конечно, даже первое прослушивание книги принесет нам определенное концептуальное понимание. Но если мы будем возвращаться к ней вновь и вновь, подкрепляя изучение материала глубокими размышлениями и личной практикой, то постепенно получим собственный опыт преображения ума, опыт, вдохновляющий описанный его святейшеством в нескольких главах этого труда. Далай-лама сам напоминает нам о тибетской поговорке «Прочти книгу 9 раз, и ты обретешь 9 видов понимания». Мы надеемся, что некоторых из вас на такое вдумчивое слушание, сопровождаемое практикой тренировки ума, Вдохновит и этот труд. Переводческое замечание Слушатель, знакомый с предыдущей книгой авторов Буддизм, один учитель много традиций, заметит, что в данном тексте отдельные термины переведены несколько иначе. Это связано с изменениями в терминологии самих авторов. При переводе мы старались не отклоняться от исходного текста, и потому некоторые технические термины отличаются от более привычных. Так Относительная и абсолютная истины в этой книге названы скрывающей и окончательной. В основе каждого подобного решения лежат определенные философские или лингвистические соображения, поэтому мы призываем читателя сохранять открытость ума. Знакомство с многообразными оттенками буддийских понятий лишь обогатит наше постижение Дхармы в целом. Большинство уникальных терминов либо разъяснены в глоссарии, либо сопровождаются исходным санскритским или палийским вариантом, что позволит постепенно усвоить общую семантическую систему текста. Предлагая вашему вниманию первый том этой серии, мы искренне надеемся, что активный интерес слушателей позволит в будущем опубликовать на русском языке и все последующие книги цикла, вместе представляющие собой глубокое, подробное и исчерпывающее руководство по всем основным аспектам буддийской практики. Пусть эти книги, личное руководство Далай-ламы по этапам пути к пробуждению и его сердечный дар практикующим всего мира, позволят нам всем глубоко преобразить свои умы, привнося в мир подлинные качества прозрения и доброты. Буддийский монах, досточтимый Лапсанг тенпа